Глава шестнадцатая После того, как я помогла Милане переодеть платье, мы позвали Кристиана. Остаток вечера мы провели, рассматривая подарки Миланы. Девочка деловито уселась на колени отца. Она с гордостью показывала каждый подарок, а рука Кристиана то и дело светилась. Порой некоторые подарки щёлкали и кликали, некоторые светились. Как я поняла, это были те самые мелкие проклятия от других детей. И Кристиан потихоньку вскрывал их. Даже неловко стало, что мы часть подарков открыли без всякой проверки. Милана так радостно рассказывала обо всём, что даже хмурое настроение Кристиана вмиг сменилось на доброе. На лице все чаще мелькала улыбка, делавшая его невероятно красивым. «Папа, а ты как провёл время на работе?» «Хорошо». «Всех построил?» — скорчила ружица Милана. «Конечно». Кристиан вновь посмотрел на меня тёмным взглядом. Ощущение было, что я тут лишняя. Случайно затесалась. Да, да, помнила я. «Вот и здорово. А бабушка тебе что-то подарила?» Кристиан усмехнулся. «Да, подарила. И я ей». Кристиан то и дело бросал на меня взгляды. «Да что такого-то? Или его смущало, что я подобные разговоры слышу?» «Так вот ничего, я же не специально. Я отойду». Поднялась я с кресла. «Мама, ты в уборном? – спросила Милана. Я густо покраснела. «Да, да», — кивнула я. Только направилась не в уборную в покоях, а вовсе вышла оттуда. Щеки горели, тело тоже. Что ж так жарко?» И всегда так, когда я смотрела на Кристиана или когда он на меня. То, что мне нужно было остыть, это точно. Я прошлась по этажу, спустилась в зал, где уселась наблюдать за ёлкой. Хотела пойти в выделенную мне комнату, да забыла, где она находилась. Память не самая сильная моя сторона. Ведь туда меня отправляли в основном телепортом. Так что всё нормально. Вот только сон накатывал так что оставаться в зале не хотелось. Я потянулась, ощутив, как хрустнуло в груди. Да, возраст. Всё хрустит. Не так повернёшься, и всё. Нервы защемит. Глаза слепались. Я всё же решила найти свою комнату. Направилась по ближайшему коридору. Ни одной живой души. Служанок не было. Вскоре я поняла, что иду по тому коридору, где находилась кладовая. Только на этот раз казалось, что что-то поменялось. Просто когда меня сюда вела Милана, то стены были с красными вертикальными вставками. А сейчас этот цвет казался ещё темнее. Туда я решила не заходить. Хм, надо было вспомнить, как же я выходила из той спальни. Может, она находилась в другой части дома? «Вполне возможно». Я направилась обратно к залу. Казалось, что дом в один момент превратился в какой-то лабиринт. Вскоре за одним из поворотов послышался голос. Я поспешила на звук. Если там служанка, то я могла бы попросить её довести меня до комнаты. Вот только я замерла. «Ты чего бродишь тут?» – послышался женский голос. «Я хотела отнести бельё». «А это второй». Вот только голоса раздавались, будто из стены. «Уже отнесли. Давай дуй на чердак. Там нужно сложить вещи». «Слушаю». И повисла тишина. «Так, и где они?» «Эй!» — позвала я служанок, но никто не откликнулся. «Я сделала, как вы сказали!» — взвизнула женщина. «Та самая первая. Я аж подпрыгнула на месте. Я замерла. Это она кому? Кристиану, что ли?» «Ой, помогите мне, пожалуйста!» — позвала я. И тишина. «Да, и это было. Ничего не произошло!» Продолжила женщина, не слыша меня. Подслушивать не хотелось, но я всё же слушала. Может, она общалась со старшей служанкой? Если у них было такое в доме. «Я вам говорю, что я сделала именно так!» «Хорошо, я сделаю. Благодарю, что даёте мне шанс!» И наступила тишина. Едва заметные разноцветные огоньки замелькали рядом со мной. Я одёрнулась, думая, что это кто-то ко мне телепортируется. Но никто из света не вышел. Значит, эта служанка телепортировалась. Несмотря на пугающую ситуацию и на то, что коленки у меня дрожали, тело будто жило своей жизнью. Я продолжала зевать. Интересно, о чём они разговаривали? Может, её ругали за работу? Но выяснить этот вопрос у меня сейчас не получилось. Спать хотелось неимоверно. Я уже готова была лечь прямо в коридоре. Но это было бы слишком смешно. Я направилась обратно в зал. Можно было бы пойти к Милане в комнату. Так я решила. Прошла вновь по знакомому уже коридору, но не вышла в зал. Да что ж такое. Ощущение, что сам замок сменил свою планировку. Странно так. Вот я никогда не любила теряться. Лёгкий страх пробежал по телу. Так, стоп. Мне Кристиан говорил, что я могла позвать слуг, чтобы те помогли мне. Я застыла на месте. «Эй, слуги! Пожалуйста, придите!» — позвала я. Ничего не случилось. «Я потерялась!» — вновь сказала я. Тишина стала мне ответом. Я тяжело выдохнула. Ну, надо же было так заблудиться. А спать хотелось ещё сильнее. Ноги заплетались, пока я шла. Казалось, что отсюда будто воздух постоянно выкачивали. Я коснулась своей груди и достала амулет. Ярко-голубой камень сверкал ярче солнца. «Проклятие!» «Помогите!» — крикнула я и рванула с места обратно. В таких ситуациях мозг начинал работать на всю катушку, когда я заставляла его вспоминать. Надо было срочно вспомнить, где зал. Я бежала вновь по лабиринту. Вновь и вновь я видела на стенах знакомые уже портреты и картины, но выхода в зал по-прежнему найти не могла. Кричала со всей мочи, раздирая горло. Угораздило же меня потеряться. Но стоп, это же проклятие. Может, оно и запутало все коридоры? Страх окутывал тело, сковывая движение. Свечи, освещающие коридор, в котором я находилась, стали угасать, и вокруг меня разливалась тьма, постепенно приближаясь. Казалось, что из неё сейчас выскочат все монстры из хоррор-фильмов, пришедшие по мою душеньку. Рядом зацветилось разноцветное сияние. Миг, и из него вышел Кристиан, самый родной человек в этом мире. Я не сдержалась и кинулась к нему. Опешивший мужчина замер и обнял меня за талию. Я думаю, кто это защиту дома тут потревожил. Я цеплялась за Кристиана как за соломинку. Как, как? Что уже? С легкой иронией в голосе спросил он. Какую защиту? Выдохнула я. От проникновения в дом посторонних. Мы-то думали, куда ты запропастилась. Продолжил он. «Да я не хотела вам мешать», — ответила я. «Думала пойти в ту комнату, в которой ночевала в первый день, и не нашла её». Дрожь сходила на нет. Я прижалась к крепкому мужскому телу. Вздрогнула вновь, когда пальцы Кристиана скользнули к моей шее. Мужчина хмыкнул, рассматривая кулон. «Сработало хоть», — сказал он. «А это что?» «Что это за защита была? наконец Наконец-то нашла в себе силы спросить. Только отпускать Кристиана не хотелось. Вдруг он тоже плод фантазии проклятия. Не хотелось бы застрять надолго в этом коридоре. Перебрасывает в параллельное измерение проникшего в дом. Постепенно сводит с ума, — пояснил Кристиан. Я нервно сглотнула. Вот это объяснение, конечно. И проклятие тоже ничего себе мощное. «Мы уйдём отсюда?» — спросила я. «Да, сейчас». «Только мне надо будет обновить его». «Ага», — протянула я. «А служанки, если сюда попадут?» «Они относятся к части дома, так что им это не вредит», — пояснил он. Взял меня за руку, крепко сжав. «Я хотела вытащить из этой драконьей хватки свою руку, но мне не позволили». «Не отпускай меня, пока я не обновлю систему», — вставил Кристиан. «Что бы ты ни услышала, не отпускай». Я кивнула и расслабилась, позволив вести себя. Мы прошли несколько шагов в этом тёмном коридоре, и я начала задумываться. «А моя комната была на этом этаже, где установлено это проклятие?» Тыкнула пальцем в небо. Кристиан промолчал. «То есть вы меня и так проверяли?» Прищурилась я. «Диана, не начинай», — сурово ответил мужчина. «Вы знали про проклятие, и в первый же день отправили меня к нему. Злость потихоньку закипала во мне. Так и что? Всё равно вернулась бы к себе в мир через несколько дней. А ничего, что за мной потом Милана пришла? Тут же спросила я. Ты бы хоть ребенке подумал, если бы она попала в такое проклятие? Волосы на голове буквально зашевелились. Как он так мог? Вот поэтому в доме пользуются телепортацией, пояснил он. «Но это проклятие не действует на тех, кто относится к дому. То есть для Миланы оно безопасно». «А», — протянула я. Но всё равно я за неё испугалась. Послышался тяжёлый вздох. «Ну а что поделать?» «У меня такая паника была, когда я поняла, что не могу выбраться отсюда. Так что не беспокойся». Кристиан подошёл к какому-то подсвечнику. Свечи в нём едва заметно мерцали. И это свечение несколько отличалось от свечения других свечей. Правда, весьма незаметно. Если не присматриваться и паниковать, то точно не заметишь. Кристиан коснулся его, но ничего не произошло. Я посмотрела позади себя. Темнота. Аж бррр. Просто кошмар для клаустрофоба. Даже ощущение было, что эта тьма сгущалась и уменьшало коридор. «Хм...» — со стороны Кристиана. «Что там?» — уточнила я. Холодок вновь пробежал по телу. «Пусть только не говорит, что там что-то сломалось. Если что, это не я ломала». «Не могу почему-то перенаправить его», — пояснил он. Я нервно сглотнула. «А телепортироваться отсюда?» — спросила я. «Это я могу, но только я. А мне надо и тебя забрать». «Раз на тебя проклятие среагировало», — продолжил Кристиан. «Так». «Возьми меня за плечо и не отпускай ни за что». Я так и сделала. Кристиан отпустил мою руку. Сам же уже двумя руками начал крутить подсвечник. Я то и дело оглядывалась. Тьма и пустота были позади. Страшно, очень страшно. Мысль о том, что рядом не настоящий Кристиан, не покидала меня. А ведь такое спокойно могло быть. Я же тут одна гуляла. И сюда даже служанки не могли попасть жала крепкие мужские мышцы. Но ведь это не могло быть галлюцинацией. Или могло. Вдруг проклятие решило меня запутать. А если отпустить Кристиана? Нет, нельзя. Да чтоб тебя, ругнулся Кристиан. Я никогда не видела от него такого эмоционального всплеска. Но я же его и знала всего пару дней. Вдруг он тоже часть проклятия. Тогда надо отсюда выбираться самой. Я отпустила Кристиана под очередную его ругань. Он никогда так не ругался. Вот только тьма тут же окружила меня, смыкаясь вокруг меня плотным кольцом. «Ой-ой, спасите, помогите!»